Глава 21. Восьмой фонарь исчез за несколько часов до рассвета. Боясь нападения, Исаак Ларм вызвал капитана Кроуэлса, а тот приказал всем встать к орудиям. Кораблям флотилий было отдано распоряжение готовиться к бою. Йоханас Вик пинками будил матросов и в чем были тащил их наверх. Якоря подняли, паруса спустили, готовясь к маневру. Из пушек вытащили пыжи, а из-под колес убрали клинья. Матросы выкатывали из порохового погреба бочонки с порохом, засыпали его в стволы пушек и утрамбовывали. Не участвующие в спешных приготовлениях пассажиры сбились в кучку в ожидании первого залпа. Сара в каюте прижимала к себе дрожащую Лию и шептала ей на ухо ободряющие слова. Кресси обнимала Маркуса и Осберта и пела им песенки. Пастор с Изабель молились. Арент стоял на шканцах. Он не привык поворачиваться спиной к врагу, каким бы грозным тот ни был. Генерал-губернатор по обыкновению проснулся рано, поработал за письменным столом и отдал распоряжение гофмейстеру. Только по легкому дрожанию пера в руке можно было заподозрить что-то неладное. В темноте Сардам походил на ощетинившегося кота. Два часа на корабле ожидали нападения, затем страх сменился недоумением и, наконец, скукой. Святало ночная тьма стала пепельно серой мглой и вскоре окончательно рассеялась дозорный взобрался на снасти и приставив ладонь к глазам тщательно оглядел море вокруг нет корабля прокричал он вниз к Роуэлсу и старшему помощнику он исчез капитан